«Да неужели так-таки и ест?» «Ест? Пойди, посмотри!» И снова публика валила в балаган. Добродушный Силин возмущался и говорил, что это надувательство, и что Петербург – прескверный город. В этом Варгин соглашался с ним, но добавлял лишь, что все-таки в этом скверном городе живется довольно весело. «Да какое же тут веселье!» – начал было возражать Силин, но вдруг остановился, толкнув под руку Варгина и кивком указывая вперед. «Посмотрите, вы видите?» «Где? Что?» – начал спрашивать Варгин. Но Силин схватил его за руку и тащил куда-то, расталкивая перед собой толпу с такой силой, что, казалось, мог бы помериться ею с Голиафом, которого они только что видели. Силин показывал Варгину на санке, ехавшей в вереницы других экипажей, вертевшихся вокруг колыхавшейся у балагана толпы. Эти санки были старинные, по крайней мере, времен Елизаветы Петровны, если не Петра Великого. Голландские, на очень высоких полозьях, с подножкой, с кузовом в виде лебедя, с поднятым распущенным хвостом, служившим спинкой без козел, с высокой лебединой шеей спереди, заканчивавшейся резной головой птицы. Санки были запряжены двумя белыми лошадьми, и на одной из них сидел верхом кучер. Но незанятные санки привлекли внимание Силина, а те, или вернее та, которая сидела в них – «Ведь это она, она», — повторял он, таща Варгина и протискиваясь вперед. Варгин и сам узнал девушку, сидевшую в санках. Это была та самая девушка, которая освободила Силина из его заключения и припадок которой Варгин видел у Августы Карлны. «Да не может быть», — проговорил художник, — «ведь это же дочь Вакумова». «Ну так что же», — почти вне себя завопил Силин, — «чья бы она ни была дочь, но это она». У Варгина, как у художника, был слишком хорошо наметанный глаз, чтобы он мог ошибиться и не узнать сразу красивого лица, виденного им сравнительно недавно. Он, так же, как и Силен, был уверен, что это действительно она. Девушка сидела в санках в красной бархатной шубке и из красного же шелкового капора выглядывала ее красивое бледное личико. Варгин узнал и сидевшего рядом с девушкой Степана Гавриловича Трофимова. Чистенький, благообразный, очень почтенный на вид. Он был с нею добродушно-весело оглядывался по сторонам, совсем по-хорошему, как будто был вполне безупречный, достойный всякого уважения человек. Да и Трофимов с нею тихо проговорил Варгин. «Кто с нею? Кто?» – спрашивал Силен. Хотя санки двигались медленно, но все-таки быстрее их, потому что толпа несколько раз отбрасывала их в сторону. К тому же им приходилось огибать балаганы, чтобы не терять санки из виду. Благодаря этому расстояние между ними и санками... Не сокращалось, а увеличивалось, хотя они употребляли все усилия к тому, чтобы догнать санки. Наконец санки завернули по линии движения экипажей за большую нелепую постройку ледяных гор и скрылись за нею. «Не сюда, не сюда!» – остановил Силина Варгин. «Надо обогнуть горы с другого конца, тогда мы выйдем как раз им навстречу». Силин, не протестуя, сейчас же повернул в другую сторону, и они, поплыв по течению толпы, против которого безуспешно пытались до сих пор идти, скорые благополучно обогнули горы, подошли к экипажам, но уже не нашли среди них привлекавших их внимание санок. «Где же?» – почти с отчаянием произнес Силин и вслед за тем подхватил. «Вон, смотрите, они заворачивают!» Варгин теперь и сам увидел, что санки выезжали из Вереницы и направлялись к Невскому. Высокая лебединая шея служила отличным ориентиром, так что можно было легко следить по ней за направлением санок. Силин выпустил руку Варгина и кинулся между экипажами, рискуя попасть под лошадей. Варгин едва поспевал за ним. Проскочив благополучно мимо экипажа, они бегом добежали до стоявших за экипажами извозчиков, вскочили на одного из них. Силин велел гнать, что есть духу, обещая дать наводку». «Пошел, вон туда, направо, налево», — горячился он. «Пошел на Невский», — приказал Варген, сам не зная хорошенько, зачем, в сущности, они это делают. Но Силин пришел в такое волнение, что говорить с ним теперь казалось немыслимым. Извозчик попался им добропорядочный. Он зачмокал, стегнул кнутом, и лошадка его поскакала галопом. Завернув за Невский, они сейчас же увидели лебединую шею санок. Лошади везли их неспешной степенной рысцой. Догнать санки не представляло никаких затруднений, и после нескольких взмахов кнута извозчика Варген с Силеным затрусили почти вровень с санками. Варген с Силеным затрусили почти вровень с санками. Варгин постарался поднять воротник у плаща так, чтобы нельзя было разглядеть его лицо. В этом выслеживании, которое они проводили, он в глубине души видел что-то нехорошее. Чувствовал, что ему будет стыдно, если Трофимов обернется и посмотрит назад. Но Трофимов не оборачивался, по-видимому, не подозревая, что за санками, в которых он сидел, ехали двое саглядатаев. «А обогнать нам их нельзя?» – спросил Силин. Варгин удивленно обернулся к нему. «Зачем?» «Чтобы посмотреть еще раз на нее». Варгин тряхнул головой, внимательно приглядываясь к Силину, и свистнул совершенно так же, как свистнул доктору Герье, когда разговаривал с ним про ту же самую девушку. Сидевший рядом Силин вдруг весь вспыхнул, потупился и чуть слышно спросил «Что это вы?» «Да то, что и вы, значит, того. То есть как того? Влюблены. Ну да, влюблен вдруг вырвалось усиленно. Разве нельзя влюбиться? Как не влюбиться?» – перебил Варгин. «Ведь это выражение не в том смысле. Надо сказать, разве можно не влюбиться?»